32. Валерий Васильевич Викулов целый день ждал ответных действий Самошиной. Он предполагал жесткую реакцию коммерческого директора на вчерашнюю открытую стычку и был готов к ней. У опытного начальника службы безопасности имелись веские козыри, чтобы умерить благородный пыл Вероники Алексеевны. Но время шло, телефон молчал, Самошина никак себя не проявляла. Услышав ее голос в коридоре, спокойный и уверенный в себе, Викулов решил пойти на обострение. Он специально вышел навстречу коммерческому директору, предпочитая нудной терапии быстрое хирургическое вмешательство. Вероника о чем-то беззаботно болталась с директором по маркетингу Андреем Маневичем. При виде Викулова ее взгляд преисполнился сочувствия. Валерий Васильевич подозрительно нахмурился. Ему не нравилось, когда люди вели себя не так, как он предполагал. Возможно, в ход пущены закулисные интриги, о которых он не знает. Пока начальник службы безопасности косился на Маневича и подбирал нужные слова, Самошина его опередила. «Вы, вчера, Валерий Васильевич, были на похоронах своего сотрудника? Как это тяжело, я соболезную». «Да, много неприятностей в последнее время», — согласился Викулов. «Даст Бог, скоро все образуется. Каждый из нас стремится к этому, ведь так? Работаем». «Совершенно верно, пора работать», – заболталась. Самошина одарила мужчин дежурной улыбкой, кивнула и удалилась. Викулов был несколько раздосадован беседой. Вернувшись в свой кабинет, он просмотрел в компьютере список звонков Самошиной. Там постоянно фигурировал номер телефона, который появился в первый день конфликта. Дождавшись ответа на запрос о местоположении абонента, Викулов посмотрел на электронную карту. Мигающий треугольник указывал на территорию, где вчера они столкнулись с Давыдовым. Не оставалось сомнений, что телефон принадлежит ему. Валерий Васильевич, недолго думая, набрал номер ближайшего отделения полиции и сообщил. Говорит начальник службы безопасности компании «Бригантина». «У меня есть сведения, что подозреваемый в убийстве Михаил Давыдов скрывается на заброшенной территории бывшей фабрики». Передав точные данные, он положил трубку. Хватит самодеятельности, пусть менты свой хлеб отрабатывают. В нужный момент он успеет подключиться и отстоять личные интересы. Ну вот и все. Обреченно подумал Давыдов, глядя на направленные в него пистолеты. Рука инстинктивно дернулась вверх, заслонив грудь пузатым портфелем. Пули с шипением вонзились в набитую пачками банкнот преграду. Тело с силой припечаталось к двери. Дыхание перехватило. Невероятный выброс адреналина заставил вспомнить спасительную деталь. Входя в цех, он тяжелую дверь толкал. Значит, дверь изнутри открывается на себя, а он бился в нее плечом. Левая рука продолжала удерживать портфель, а правая нащупала за спиной приваренную скобу ручки. Глаза внимательно следили за удивленными лицами стрелков. В тот момент, когда их руки с пистолетами вновь потянулись вверх, Давыдов рванул дверь, выскочил в образовавшуюся щель и захлопнул тяжелую створку. Следующий град пуль заколошматил по толстому листу черного металла. «За ним!» – взвизгнул Квант. Проштрафившийся серьга первый устремился к запасному выходу, но когда распахнул дверь, тут же шарахнулся назад. Узкий проход – перегораживала стена огня из перевернутой бочки с бензином. «Сука!» – злобно просипел серьга. Сквозь языки пламени он разглядел промчавшуюся мимо грязно-красную Мазду и крикнул к Ванту. «Он уходит! На тачке! По машинам!» – скомандовал обманутый владелец казино. Бойцы послушно прыгнули в автомобиль, но простреленный во многих местах джип не завелся. Азиаты решили прекратить борьбу. Они помогали раненым и с горечью смотрели, как на металлическом постаменте торжественно догорает их бесценный героин. Серега выпихнул перепуганного эксперта из бронированного Мерседеса и нырнул в салон к хозяину. Лимузин с легким разворотом выехал из цеха. — С тобой я еще раз берусь! — вцепился в волосы Дины Квант. — Предательства я не прощаю! Дина не замечала боли. Ее сердечко радостно билось. Давыдов жив. Они победили из угла послышался вой полицейских сирен. «Сворачивай!» — крикнул квант водителю и включил рацию. «Бойцы! Джип срочно сжечь! Все в рассыпную!» Он приоткрыл окно и выбросил рацию. Серга попытался разглядеть в темных переулках машину беглеца, но Давыдов предусмотрительно не включал габаритные огни. «Уходит к эстакаде на третье кольцо!» — предположил телохранитель, но в его голосе звучали нотки неуверенности. «Куда поехал твой дружок? Отвечай!» В ладони Кванта щелкнул любимый японский нож, острое лезвие которого он приставил к шее девочки. «Я не знаю». «О чем вы договаривались?» «Я должна была сесть в его машину. Больше я ничего не знаю». Квант сунул в ухо микронаушник, вынул из кармана сорванный с шеи Дина электронный кулон и крикнул в него. «Эй, ты ублюдок, ты меня слышишь?» «Я знаю, Давыдов, ты должен меня слышать. Отвечай! Твоя подружка у меня!» Ты понимаешь, что я могу с ней сделать, если ты не вернешь мой портфель, понимаешь? Фантазия у меня отменная, и я позабочусь, чтобы сиротка проклинала тебя каждую секунду ее недолгой жизни. Отвечай!» «Да, я слышу». «Где ты сейчас?» Свернул на садовое. «Останавливайся и жди меня там». «Сначала я должен услышать Дину». «Сколько угодно». Квант сунул под нос девочке кулон и вдавил лезвие ножа в тонкую шею. «А теперь слушай». «Давыдов, у него нож». «Хватит!» Михаил не в силах был терпеть жалостный скулеж девочки. За несколько дней Дина стала для него кем-то гораздо большим, чем просто сирота, нуждавшаяся в помощи. «Хватит! Я усвоил урок!» «Мы все усвоили уроки и не собираемся больше совершать ошибок. Я буду ждать вас около высотки на Кудринской площади». «Вот и хорошо!» Квант откинулся на спинку сиденья, захлопнул лезвие ножа. И без глупостей. Дина протерла ладонью освобожденную шею. На пальце осталась капелька алой крови. Она слезнула ее, пытаясь понять, почему Давыдов упомянул об уроке. Когда он еще говорил это слово? Точно. Во время швыряния тюбиками с красками. Он тренировал ее реакцию. Тогда она часто ошибалась. А сейчас он сказал, что мы все усвоили уроки и ошибок больше не совершим. Мы все... Что он имел в виду? Черный Мерседес прошуршал широкими колесами по неровной брусчатке красной пресни, свернул на садовое кольцо и затормозил напротив сталинской высотки. Где он? Нервно вращал головой серьга. У него красная Мазда, хоть и грязная, но заметная. Обманул, сволочь! Квант внимательно осмотрелся, затем поднес к губам кулон с рацией и холодно процедил. «Давыдов, про игру в прятки мы не договаривались. Покажись-ка нам». — Выпустите из машины Дину. Я хочу увидеть, в каком она состоянии. — Не слишком ли много ты требуешь? Если вы покалечили девочку, сделка не состоится, — твердо заявил Михаил. Квант поморщился и приказал Сергею: Выведи девчонку. Дверь не закрывай и держи ее за руку. — И еще! — он что-то шепнул на ухо верному помощнику. Ботинки с обгоревшей подошвой мягко ступили на асфальт. Телохранитель распахнул переднюю дверцу и выдернул Дину из салона, как редиску из грядки. На фоне высокой фигуры Сергии в расстегнутом черном пальто тоненькая девушка выглядела особенно беспомощно. Неподалеку в одной из припаркованных машин узколобый человек прильнул к затемненному стеклу. Сначала он узнал черный Мерседес, а потом приятно удивился, увидев выставленную на показ девочку. Жертва сама шла ему в руки. Лучшего момента для выполнения заказа не придумаешь. Гибель Дины Кузнецовой спишут на неудачный выстрел обманутых наркоторговцев. Они метили в хозяина машины, а попали в безвинную девочку. Что поделаешь, бандиты. И хотя мешали проезжающие автомобили, следопыт потянулся за винтовкой, брошенной под заднее сиденье. Он покинул цех сразу вслед за пожарным и сумел сесть ему на хвост, здраво рассудив, что миллион баксов никому не будет лишним. Сейчас он контролирует остановившуюся Мазду с деньгами, а пока есть время, займется девчонкой. Затемненное стекло «Вольво» чуть-чуть приоткрылось. В образовавшуюся щель просунулся ствол винтовки. «Хороший упор», — решил следопыт, прищурил левый глаз, а правый приложил к оптическому прицелу. Указательный палец плавно лег на курок. «Я выполнил твое требование», — У нас товар, у тебя деньги, мои деньги. Спокойно, констатировал Квант Вальяжно развалившись на удобном сиденье. Отдавать девчонку, обладающую феноменальными способностями, он не собирался. Наоборот, прикидывал, какую компенсацию потребовать с наглого проходимца, сорвавшего выгодную сделку. При передаче портфеля Серега должен был пихнуть Дину в лапы водителя, а затем скрутить до выдава. Объявись, Соколик, мы ждем. Я здесь, напротив вас. На противоположной стороне садового кольца замигал аварийной сигнализацией припаркованный автомобиль. Из него вышел водитель в блестящей куртке и, не таясь, повернулся к черному Мерседесу. «Гаденыш!» – прошепел Квант, узнав Михаила Давыдова. «В предновогоднюю неделю автомобильное движение в столице не затихало до глубокой ночи. Все стремились приобрести подарки и подготовиться к длительным праздникам». Днем улицы задыхались от пробок, и только поздним вечером автомобили могли свободно разогнаться. Вот и сейчас по двенадцати полосам, разделявшим противников, неслась бесконечная череда автомобилей. «Тащи сюда бабки!» – приказал Квант. «Как?» – беспомощно развел руки Давыдов. Квант не видел его лица, но знал, что в данный момент тот нагло улыбается. «По подземному переходу, ублюдок, я жду ровно три минуты, а затем...» «У меня нет трех минут». «Есть только 20 секунд». «Какие 20 секунд вскипел Квант? Гони портфель!» Дина услышала возглас Кванта «20 секунд». Давыдов сказал про 20 секунд, а еще он говорил про урок и про то, что нельзя совершать ошибок. Вот он приветственно помахал рукой и, опуская ее, качнул ладонью к себе. «Это знак. Он зовет ее». Сузившиеся глаза девочки наблюдали за мелькающими автомобилями, она видела их маневры на 20 секунд раньше. Машин много, очень много, едут они быстро, но между ними есть интервалы. Если ее внутреннее время будет идеально синхронизировано с внешней ситуацией, она сможет проскочить между мчащимися четырехколесными снарядами. Но как же это страшно. Несколько дней назад она боялась раздвигающейся стеклянной двери. А здесь сотни автомобилей, которые проносятся с бешеной скоростью. Конечно, она многому научилась, и если бы перед ней было всего две полосы, наверняка проскочила бы. Но здесь широченная двенадцатирядная дорога и ни одного светофора в округе, который притормозил бы гудящий поток. «Тащи деньги, гнида, у тебя всего минута!» – прикрикнул Квант. «Нет никакой минуты, существует только миг, который она видела 20 секунд назад». Дина бьет коленом в пах могучего охранника, тот скрючивается, отпускает ее руку, девочка бросается на дорогу между автомобилями. Она легко проскакивает перед обалдевшими водителями в первых двух рядах, те даже ничего не предпринимают, настолько быстро это происходит. Затем приостанавливается на долю секунды, лицо обдает ветром от проносящегося вплотную микроавтобуса и смело бежит вновь. Она мчится по прямой, не оглядываясь по сторонам. В ее памяти уже есть картинка того, что произойдет. Водители замечают сумасшедшую девочку, начинают тормозить и метаться из ряда в ряд. Но Дине известны их маневры наперед. Надо только, чтобы ее внутренний таймер не дал сбоя. Когда Дина преодолела почти половину смертельной дистанции, Квант приходит в себя и злобно тыкает серьгу кончиком ножа. За ней, идиот! Помощник, выпучив глаза, неуклюже бросается в погоню. Он шарахается от машин, делает останавливающий жест рукой, перекатывается через капот истошно затормозившего автомобиля. Дина уже на встречной полосе. На дороге хаос. Машины шарахаются в стороны, задевают друг друга, разворачиваются поперек потока, в них врезаются новые. Целеустремленная девочка с потрясающей легкостью уходит от столкновений. За ее спиной слышал глухой удар. Нерасторопного серьгу сбивает тяжелый внедорожник. Его тело проминает лобовое стекло и виснет на капоте, а по асфальту звонко катится колечко золотой сережки. Раздосадованный квант бьет водителя в плечо. За ней! Но я не смогу! За ней! Через дорогу! На машине! Бронированный Мерседес расталкивает укрепленным бампером столкнувшиеся машины и нагло прет поперек садового кольца. Удивление следопыта сменяется азартным ожиданием. Сколько рядов проскочит девчонка, пока ее собьют. Он отпускает курок, убирает уже подготовленную винтовку. Оружие не понадобится. Сумасшедшая найдет смерть под колесами автомобилей. Не может человек безболезненно миновать ночную улицу, по которой в 12 полосах беспорядочно мчатся бесшабашные водилы, осоловевшие от дневных пробок. Достаточно легкого толчка и ее подомнут следующие машины. Осталось дождаться закономерного исхода и полюбоваться кровавым зрелищем.